А тем временем там же, глубоко в иллюзии, в забвении, почти в другой реальности, Вильзевул заметил, как из-за спины Влада на землю упал какой-то жуткий червь. Черная мерзкая лярва. Вильзевул, недолго думая, быстро наступил на нее и растоптал. Остатки этой сущности разлетелись по сторонам безобразной жижей, оставляя на земле мокрые следы. Влад в это мгновение стоял на четвереньках и собирался подняться, теперь ему стало гораздо легче. Встав на ноги и переведя дыхание, он стал успокаиваться и сел на скамейку. вельзеву присел рядом. На улице был уже день. Яркое солнце находилось в зените, слепило глаза и согревало землю. Это был прекрасный и спокойный день. Полностью успокоившись, Влад решил спросить. Он теперь понимал, что был неправ». Нельзя было так поступать с любимой, с их чувствами, затворничество. Это для монахов, для стариков, тех, кто прожил жизни и видел многое. У Влада же этого не было. Он предал свою единственную любовь. «Скажи, Вильзевул, что ты знаешь о забвении, об иллюзии, о бездне, распростёртой между интуицией и инстинктом?» «Одно могу тебе сказать точно». Эту бездну организовал не я. Я только пытаюсь построить мосты через неё. Ее породили боги, а люди стали ее жертвами. При рождении природа перекрыла людям связь со своей второй половиной. Я здесь ни при чем. Я только пытаюсь найти подходящую человеку пару» учитывая все его душевные потребности и даже сверх этого, учитывая его несовершенства, страхи, фобии, комплексы, пороки, всю бездуховность, поверь, это нелегкая работа. Я понимаю людей лучше, чем их понимают боги. Каждый человек — это целый необъятный мир. Я чувствую каждого, с каждым сердцем соединен». «И каждому у меня есть свой подход». «Да, только ты подсаживаешь им в сердца не то, что им обычно нужно. Ты — это их похоть и страсть, животная часть души». Влад ожидал реакции вельзевула «О, Боже! О чем ты говоришь? Не путай меня с демиургами. Ты не видишь человеческих сердец. Что ты знаешь об этом?» Люди вообще не знают самих себя то, что из их памяти стерла природа и то, что оставило, сделало их слепыми. Я к этому никак не причастен. Это их бездна, из забвения, в которой я открываю смысл их жизни, я их прозрение. В чем я виноват. Посмотри, сколько счастливых пар на земле, Они все обязаны мне, «Во мне больше милости, чем в богах. Людей оставили одних здесь, на земле, и они принадлежат сами себе, не имеют никакой защиты. Посмотри, как издеваются над людьми. Что они переживают и терпят? Это разве справедливо? Боги спрятались. Им настолько хорошо, что думать о людях с каждым разом становится все сложнее и сложнее». Они ушли в нирвану, из которой выйти уже не в состоянии. А кто остался? Я. Я такой же одинокий, как все люди на земле. Нас покинули навсегда. Но мы живем. Пытаемся найти себя и свою половину. Вот тебе и вся правда. Влад встал со скамейки, повернулся к Вильзевулу и протянул ему руку. «Спасибо». Это был поучительный разговор. Мне есть о чем подумать. Вильзевул тоже встал и пожал Владу руку. Всегда рад. А также рад нашему знакомству. До свидания. До встречи. Вильзевул улыбнулся. Влад развернулся и ушел. Он шел по асфальтированной дорожке вдоль озера прямо у кромки воды и через некоторое время скрылся из виду. Исчез и... Вильзивул. В реальной жизни Влад намеревался покинуть уютный домик, в котором провел столько драгоценного времени. Чемоданы были почти собраны. Он подошел к стене снял икону, крепко ее поцеловал и положил в чемодан. Перед тем, как выйти из дома, Влад трижды перекрестился. В нескольких километрах от дома была автобусная остановка, где Влад думал сесть на автобус и отправиться в город домой. Туда, где его еще ждала любимая. С этого дня начиналась его новая семейная жизнь, новая история его судьбы. Через некоторое время из дома, который только что покинул Влад, вышел дьявол. Он постоял немного на крыльце и тоже пошел по своим делам. Сотни теней, окружающих над домом, стали аплодировать своему владыке. «Ты лучший!» «Безупречный! Идеальный! Бог! Владыка! Царь царей! Искуситель!» Днеслось с разных сторон. Духи, демоны, бесы, феи и фурии торжествовали, радуясь очередной победе своего князя. «Только ты! Никто более!» «Разойдитесь, черти!» «Пошли все вон! Исчезли! Ни на что не способные твари!» Через несколько секунд дьявол растворился в воздухе, а вместе с ним и все тени, и духи. В лесу воцарилась полная тишина. После того, как Влад вернулся в город, они с Людой сразу поженились. Но жизнь их по какой-то злой случайности не сложилась — Через несколько лет совместной жизни они поняли, что не созданы друг для друга. У каждого был свой мир, свои интересы, которые совсем не совпадали. Оказалось, что собственные увлечения были намного интереснее совместных. Каждый перетягивал одеяло на себя и делал это настойчиво и упрямо. Уступать никто не собирался. Влад не раз объяснял, что нужно жертвовать чем-то, чтобы начать понимать ближнего, и не просто ближнего, а любимого. Но если этого нет, то нет и любви, есть только лживая маска, которые прикрываются, и на самом деле вместо любви там только пустота и гнусная выгода. Влад множество раз садился за стол переговоров, пытаясь решить сложившиеся проблемы. Он считал и верил, что не нужно никаких психологов, чтобы разобраться в каких-то жизненных передрягах. Нужно только обоюдное понимание, готовность жертвовать и терпение — три основных фактора счастливой совместной семейной жизни. Если их нет, то ничего не получится. Всегда будет присутствовать ложь. Каждая сторона всегда будет оставаться при своем, а это крах, ставящий крест на честности отношений. Влад понимал, что если высокомерное «я», эго, не будет побеждено любовью, это будет крахом совместной жизни». Но как только Влад не стучался в закрытое сердце любимой, все было безрезультатно. Разочарование пришло постепенно и незаметно. Влад начал пить, и сам, того не осознавая, через некоторое время стал сильно зависим от алкоголя. Он спился и вскоре умер. Врачи сказали, что не выдержало сердце. Похоронили его как могли, поставили деревянный крест на могилу и очень быстро о нем забыли. Его возлюбленная люда была замужем еще три раза и от всех мужей родила детей. А владя она больше никогда не вспоминала. Все в ее жизни было так скоротечной, так обыденно и непринужденно, что каждый новый день приносил ей новые эмоции и новых людей Однажды на заброшенной, заросшей травой и сорняками всеми забытой могиле влада появился Вельзевул. Главный архонт с презрением швырнул на могилу бывшего праведника цветы и произнес «Ты мог все изменить. Я тогда был бы перед тобой немощен. Ты мог свергнуть меня, мог свернуть мне шею, мог верой своей всемогущей сломать всю мою налаженную систему, мог. Но теперь ты в земле». И тебя поедают черви и скоро от тебя не останется ничего. Но ты не унывай. Я приготовил тебе очередной квест, там, в твоём новом забвении, там, куда ты сейчас направляешься, тебя будет ожидать моя очередная анима. Черная вдова, твоя новая фурия. От которой тебе также не спастись и не избежать, Увы ты обречен. Моё чистилище, это твой ад. Моё забвение это навсегда. Ты знаешь, я знал твою люду. Это та еще Ириния, дочь Сскотаса. Это тот еще бес, достойная фурия. Сколько таких уж усвитож, как ты. Она положила в могилу, О, если бы ты знала, если бы ты знал, что в мире нет ни одного чада Божия, которого я не контролирую во всех Буквально во всех живут мои лярвы, мои хитрые, прекрасно ужасные фурии, мои демоны вожделения, которые то и дело заставляют вас страстно вожделять, вызывая постоянно гнусную похоть. Перед ними никто еще не устоял. Это моя армия, и она всегда будет сводить вас в могилу». «Слава богам, создавшим неандрогинную Еву! Слава тому, кто разделил две природы, кто разделил вас на женское и мужское! Слава аниме и анимусу!» «В конце концов!» — дьявол рассмеялся и воздел руки к небу. «Благодаря вашим же богам!» Теперь вы все в моей власти, вечные рабы страсти. Теперь вашей второй половинкой всегда будет моя гнуснейшая сущность, держащая ваши души божьи в коварных сетях, этих безжалостных клещах. Нет, это не природа движет вами, это все я. «Моя сущность, мои инстинкты, коварные животные, чудовищные порождения мои. Я могу теперь тебе это сказать, Влад. Все равно тебе это уже не поможет. Боги любовью не занимаются. Богам запрещено сношаться. У них это особое таинство, к которому готовятся всю жизнь. К детям у них совершенно иное отношение». «Ну а здесь, на земле, все иначе, и к этому приложил свою руку я, проклятие печать, да, секс — это мое изобретение». «Вы думаете, что занимаетесь любовью?» Дьявол опять расхохотался. «Нет, это чистой воды вожделение». Похоть, которые вызывают и контролируют мои демоны. Мои демоны занимаются любовью через вас. Это не вы. Вы только наблюдатели. То, что вами движет, это все они, мои детища. Им ужасно приятен этот секс, как вы его называете. Вы их пожизненные марионетки, рабы. А все для того, чтобы пожрать высвобожденную энергию страсти, а особенно энергию высвобожденного вулкана. О -о, о о Да, это источник мощной жизненной силы, прикосновения Бога. Он — это единственное, что у вас от Него. В Нем сокрыта вся существующая сила». Я краду ее у вас. — Боже мой, какими вы кажетесь святошами! Дьявол сложил руки в молитвенном жесте, смотря в небеса. — Если бы вы только знали, что с каждым, всеми извержениями убиваете тысячи чад божьих, своих детишек, дарованных вам природы страсть стоит того! Дьявол усмехнулся. По-видимому Да Сладка, страсть, как божественное ощущение. Вы все заложники её, И пока это так. Мои черные вдовы всегда будут заниматься вами. «О, как искусно они вами занимаются! Они дожидаются, пока семя Божие ударит вам в голову, доводя вас до ярости и безумия!» «Это магия!» «Приготовление волшебного зелья!» «Когда ваша врожденная божественная энергия чудесным образом превращается в яростный адский огонь, который намного качественней на адский вкус — это мана!» «И она ни с чем не сравнится, особенно с вашими нежными, детскими, любовными утехами и забавами!» Дьявол продолжал смеяться, прикрывая глаза рукой. «Этот высвобожденный огонь. Это черная энергия жизни. Это самая заветная наша еда. Но вы об этом не узнаете» и всегда будете жертвами моих черных вдов, и вам не увидеть, как они еще при жизни вам откусывают голову и поедают вас живыми. О, мои черные вдовы! Я говорил, что люблю вас!» Громко прокричал дьявол с торжествующей улыбкой, счастливый и радостный от того, что так удачно создал их такими. «Ну ладно, что-то я сегодня разоткровяничался. Прощай, искушенный, твоя миссия провалена. Боги тебе уже ничем не помогут. С каждым глотком вина ты вкушал меня. С каждым глотком алкоголя я вливался в твою кровь, заменяя ее собой. Так что не удивляйся, что так рано помер». «Ты сам стёр эту грань, впустив меня, ты отрекся от Бога!» После этих слов дьявол присел на перекошенную скамейку у могилы и стал наблюдать, как на западе за горы садится солнце. Это был его любимый красный закат, который говорил о том, что завтра высвободятся все духи севера, кровавые и кровожадные, и расползутся по земле с северным ветром, пронизывая каждое сердце и подсаживая в них очередного демона или беса. Дьявол торжествовал. В его глазах сверкало самодовольство. Дьявол ждал последнего луча, чтобы вновь загадать желание создать тот самый портал, из которого, как он уже видел, вырвутся в мир его детище, его новые искусители, демоны фурии, все темные сущности его архаичной силы.